Учился я тогда в Воронежском Суворовском военном училище. 5 лет в Воронежском, 2 в Калининском. Пошёл в библиотеку, собрал всё, что было про немецкие танки и обнаружил, что действительно в Германии были танки, которые назывались 35Т и 38Т. Только по виду они никак на 35 или 38 тонн не тянули. Дохленькие какие-то, тощие. И непонятно, почему буква Т в скобках. Может, это вовсе и не тонны? Решил разобраться с системой индексов германской бронетанковой техники. Разобрался. Вот в германском вермахте танк Т-34R. Что сие означает? Это наш родной Т-34, захваченный в боях и поставленный на службу Германии. Только они к нашему индексу приписали зачем-то маленькую латинскую букოვку R. Или вот германские танки БТ-7Р, КВ-1Р, КВ-2Р, Т-26Р. Все это наши русские танки, и всем им немцы, ставя себе на службу, приписывали в скобках малую латинскую буковку «Р». Что-то эта буковка у них означала. Были у них на службе и французские трофейные танки, например, С-35 «Р». Этот танк в германской армии получил название С-35Ф. И любой французский танк на немецкой службе сохранял свой индекс, только немцы добавляли в скобках букву «Ф». Вообще они брали на службу всё, что в боях удалось добыть, и добавляли к индексам американских трофейных танков букву «А», польских «П», и совсем не надо было быть великим стратегом, чтобы уловить логику — к индексом трофейных танков добавляется одна буква, которая означает страну изготовителя. Если попадали на германскую службу итальянские танки, то к индексу добавлялась буква И. Голландские буква H. Британские И, English. А буквы Т означали чешские трофейные танки, Чехиш. Так что буква Т это вообще не тонны. А страна, в которой танки построены. В Чехословакии был танк, разработанный в 1935 году, и ещё один в 1938 году. Германия захватила Чехословакию, а чешские танки были приняты на вооружение Вермахта. Танки получили индексы 35Т и 38Т. Что означало чешский танк 1935 года и чешский танк 1938 года? Разбираюсь дальше и выясняется. 35-тонный танк весил 10,5 тонны, а 38-тонный весил меньше 35-тонного 9,5 тонны. Танки эти воплощение технической отсталости в наихудшем виде. Видно это невооружённым глазом. Броня на них не сварная, броневые листы соединены заклёпками. Это тот же допотопный уровень и в Америке. Сравнивать 35-тонные и 38-тонные танки с нашими БТ просто нельзя. Но сравним, раз уж генерал-полковник Кривошеев объявил на весь мир, что мы к войне были вовсе не готовы, а умные немцы были готовы, что чешские танки на вооружение вермахта превосходили наши БТ, сообщая генерал-полковнику Кривошееву и его прямым начальникам. начальнику генерального штаба и министру обороны сообщаю профессиональным историкам из военного исторического журнала, который публикует сочинения генерала армии Гореева и генерал-полковника Кривошеева, что 35-тонные танки имели бензиновые двигатели мощностью 120, а 38-тонные 140 лошадиных сил. Рекомендую генеральному штабу сравнить это с нашими дизелями В2 мощностью 500 лошадиных сил. которые стояли на БТ-7М. Даже наши самые худшие, самые старые БТ-2 имели 400 лошадиных сил. 35-тонные танки имели скорость 35 км в час. Энциклопедия немецких танков Второй мировой войны. Лондон. Arms and Armor Press. 1978 год. Страница 41-47. А наш БТ-7М... Даже официально имел 86 км в час, на самом деле больше. 35-тонный танк имел запас хода 190 км, а БТ-7М — 900. Источник Шмелёв, танки БТ, страница 24. Чешские танки были вооружены 37-мм пушками, а БТ — 45-мм. Некоторые, БТ-7А, имели 76-мм пушку. БТ превосходили чешские танки по качеству брони, имели рациональную компоновку, несравненно лучшую форму корпуса, и, понятно, броневые листы на танках БТ сваривали, а не клепали. 35-тонные и 38-тонные танки были так слабы, что зимой за ночь примерзали к земле и сами от неё оторваться не могли. Поэтому любая фотография этих танков зимой: танк стоит на брёвнышках или на досках, А то ведь примёрзнет. Как его потом от земли отдирать? За неимением лучшего, германская армия была вынуждена использовать даже такие танки. В войне во Франции, когда не было сопротивления, эти танки показали себя неплохо. Качество британских и французских танков того времени известно. Против них с успехом можно было применять всё что угодно, даже 35-тонные танки. А в России с такими танками делать было нечего. Их в конце 1941 года все списали и подарили союзникам. Но и там от них толку было мало. Любые воспоминания об этих танках матерны. Их чрезвычайная капризность вошла в анекдоты и шутки. А вот работы самого главного эксперта по начальному периоду войны, академика, доктора и прочее, прочее Анфилова Он много написал книг, но во всех повторял одно и то же. Откроем, например, страницу 72 в книге "Провал блицкрига". Анфилов пишет: "Из войск были изъяты все тридцатипятитонные танки. Минимальный вес танка Т-3 стал равняться тридцати восьми тоннам". Тут перепутано всё. Анфилов путает немецкие танки с трофейными чешскими. Он понятия не имеет о характеристиках ни германских не чешских танков. Германские танки Т-3 «Йод», выпуск которых начался в марте 1941 года, весили 21,5 тонны. Источник — «Энциклопедия немецких танков Второй мировой войны», страница 58-67. Все предыдущие модификации весили меньше. Анфилов перепутал немецкий танк Т-3 с чешским 38-тонным который, как мы теперь знаем, весил 9,5 тонны. Каждое упоминание в нашей прессе о 35-тонных и 38-тонных танках наш национальный позор. Как это ещё назвать? Вторая мировая война в Советском Союзе изучалась весьма странно. Группа академиков делали вид, что изучают войну. Результат на лицо. Германский блицкриг это танковая война. Чтобы понять 1941 год, надо начинать с изучения германских танков. Летом 1941 года на вооружение вермахта состояли 4 типа германских танков от Т-1 до Т-4, а также иностранные трофейные танки, среди которых и чешские, так называемые 35-тонные и 38-тонные танки. Но главный эксперт по блицкригу, который пишет книгу и в названии выносит это слово, не имеет о предмете исследования ни малейшего понятия. Изучение блицкрига главная работа Анфилова. Этому Анфилов посвятил жизнь.